В подвале она избегала разговоров, потому что ей Коган так велел. Только вот ошибался он насчет ее мотивов. Не ради карьеры служила ему Ираида Петракович. Наверное, к концу уже догадывала, что дело нечисто. Чего стоил один приказ — убить радиста и сжечь труп? Ничего не дрогнула. Когда же ее арестовали? И она поняла, в какую историю вляпалась. Думала только об одном.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 Эту змеюку Петракович даже жалко стало. Она за любовника жизни не пожалела. А он к ней явил, чтоб концы зачистить. Ведь зачистил. Пока арестованного шмонали, шеф с Егором вышли в коридор перекурить. Этого на испуг не возьмешь, сказал Октябрьский. Не будем попусту сотрясать воздух. Может, пускай его, правда, нарком допросит, да если если Вассер готов с ним говорить, а? Нет наркома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 Однако ничего ужасного в спецлаборатории пока не происходило. Начальник оказался человеком-интеллигентным, прям доктор Айболит, а арестованного именовал пациентом старшего майора батенькой Егора молодым человеком. Когда охранники пристегивали вас креслу, креслу, он был напряжен, но спокоен, головой шевелить уже не мог, но следил глазами за действиями человека в белом халате.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 Немец как мог мешал врачу сделать инъекцию. Выворачивал запястье и дергался. Но Грай Воронский свое дело знал. Обмотал руку пациента резиновым жгутом и попал в вену с первой же попытки. Тут васр сразу угомонился. Уставился в потолок, беззвучно зашевелил губами, отмолился или еще что-то себе внушал. Егор смотрел во все глаза. Предполагал, что шпион сейчас завизжит от невыносимой боли. Вот тогда ты -то начнется допрос. А вышло совсем наоборот. Вместо того, чтобы закричать, Вас вдруг обмяк. Опустил ресницы, и изо рта повисла нитка слюны. Что вы ему вкололи? спросил Октябрьский. Это не похоже на К.С. Хлор, как его там. Лорал, скополамин.